СССР дошел до последней черты. Эрвин жестом попросил престановать замолчать. Простите, но какие выводы вы сделали из происшествия? По-моему, Семёнов был не палобным матросом, а связным. Это напрашивается само собой. Я не верю, что он пошел бы на все, защищая свой груз или покончил с собой только бы избежать наших расспросов. Если бы его не предупредили о чрезвычайной важности его миссии. Согласен, отозвался звался Сэрнейдж. Что дальше? Я уверен, есть человек, который должен был получить этот диск из полония или прямо от Семёнова или через тайник. Это означает, что такой человек уже здесь, у нас. И мы должны разыскать его. Сэрнейдж, надолго бы Если это нелегал экстра-класс, найти его будет труднее, чем мигомку в стоге сена. Да, понимаю. Если бы вас не отослали в отпуск, какие полномочия вы бы себе потребовали? Ну, во-первых, снаряд же из одного полония его диска атомную бомбу не делаешь. нужны другие компоненты. Во-вторых, организаторы поездки Семёнова решили не пользоваться дипломатической почтой. Я не знаю почему, ведь гораздо проще было бы послать о свинцованный ящик в советское посольство с дипломатической почтой и поручить одному из агентов в направлении N переправить его в тайник для нелегала. Поэтому я все время спрашиваю, почему они этого не сделали. Но признаться, ответа так и не нашел. Так сернай кивнул, а дальше симу. Если был один рейс связного с деталью, которая сама по себе бесполезна, значит, будут и другие. Кое-какие детали нелегал, наверное, уже получил, но потерял её вероятности несколько рейсов русским надо еще сделать. Из составляющей бомбы повезут так называемые мулы или курьеры, притворяющиеся простыми матросами или бог знает кем еще. И что вы намерены предпринять? Трестин глубоко вздохнул. "Я бы", он подчеркнул бы, "лучше проверять всех, кто въехал из Советского Союза в последние 40-50, или даже 100 дней. На новую стычку с хулиганами надеяться не приходится. На русские могут ошибиться в чем нибудь другом. В противном случае придется более тщательно проверять всех въезжающих не только из Советского Союза, на из сот стран в надежде отыскать другой компонент бомбы, будучи главой с 5 с я смог бы осуществить эти меры. Но вас лишили этой возможности, так вы считаете? Престон покачал головой. Даже если бы мне позволили вернуться к работе, то деятельность Семеновым все равно бы отстранили. Меня, по-видимому, считает паникером, мешающим кому-то работать. Сэр Найдж жив грустник Метаться меж двух разведслужб. Да такое не прочь сказал он, как бы размышляя вслух. Когда я просил вас съездить в ЮАР, поездка санкционировался Ардернард. Но потом я узнал, что ваше сотрудничество, пускай кратковременное СМИ-6, вызвало, как бы выразиться получше, Некоторую враждебность в отдельных кругах на Чарльз-стрит. А я не хочу в открытую ссориться с родственной разведслужбой. С другой стороны, я, как и вы, вполне допускаю, что случай с Семеновым — лишь верхушка айсберга. Короче говоря, у вас три недели отпуска. Готовы ли вы провести его, занимаясь поисками Нелингала? И на кого я стану работать? спросил изумленный землёй На меня? ответил Сэр Найджл. Но в Сентени Хаузе вам показываться нельзя. Это вызовет ненужные толки. Тогда где будет мой штаб? Здесь, ответил шеф МИ-6. Квартира небольшая, но удобная. У меня есть такое же право запросить любые сведения, какое имели бы и вы, находясь на работе. А всякое происшествие с прибывшими из соцлагеря будете записываться или на бумаге, или в компьютер. раз вы не можете прийти ни в архив, ни в компьютерный отдел, я распоряжусь, чтобы досья и распечатки доставлялись сюда. Что скажете?